Было ясно, кто тут главный. Верзила достал мобильный и набрал номер. Я не сомневалась, он звонит Влада, но и мысленно просила. «Не отвечай». Но он ответил, вызвав в моей душе гневный ропот. На мои звонки не соизволил внимания обратить. А тут, пожалуйста. «Привет, серп. Надо бы встретиться, потолковать». «Надо, серп, надо. Тут одна девчонка тебе что-то хочет сказать». Он с усмешкой поднес к моим губам телефон. «Поздоровайся, детка». Но я решила, что обойдутся, за что и нарвалась. Вова заломил мне руку. Я сколько могла терпела, а потом застонала сквозь зубы. Вряд ли это выглядело лучше, чем самый отчаянный крик. «Девчонка у тебя упрямая, но ей, как ты хорошо понимаешь, долго не продержаться. Если она тебе дорога, приезжай прямо сейчас. Автозаводская 5А». Через полчаса я начну сердиться, и девчонка лишится пальца. А может и двух. Он убрал телефон, достал из кармана наручники, подтащил меня к батарее и пристегнул к ней. Ключ сунул в карман рубашки и мне подмигнул. «Я вернусь, и мы как следует позабавимся». «Ты сначала вернись», – ответила я и схлопотала ногой в живот. Но боль была сущей ерундой по сравнению с тем, что я испытывала. Владан смертельной опасности, а виной всему моя глупость. Возомнила себя красавицей, которой парень, раз увидев, телефон оборвет с просьбой встретиться. Обвели вокруг пальца идиотку несчастную. «Надеюсь, за девчонкой ты приглядеть способен», — сказал Дерзила Вове и добавил. «Смотри, у меня без глупостей. Не то башки мигом лишишься». И пошел из подвала. Дверь хлопнула, а Вова присел на корточке напротив меня. Ну что, Фифа, теперь выеживаться уже не хочется. Папа у нас крутой, бабок целые карманы, тачки тряпки и вообще все в ажуре, а я вроде грязи под ногами. Что ты знаешь о моем папе? А насчет грязи ты прав, другого определения не заслуживаешь, о чем сам, конечно, догадываешься. Вот себя и заводишь. Ишь ты, как заговорила, посмотрим, что будет потом. «В ногах у меня наваляешься!» «Это вряд ли. Потому что ты тут ничего не решаешь. Таких обычно называют шестерками». Он замахнулся, а я зажмурилась. Но руку он внезапно опустил. Как видно, не имея распоряжения на тот счет, можно меня колотить или нет. А проявлять инициативу не рискнул. «Посмотрим, посмотрим», — повторил со злой ухмылкой. Ключи от наручников забрал с собой Верзила, шансов освободиться никаких. Можно было бы попробовать развести Вовку на то, чтобы он наручники снял. Но Верзила, который у них за главного, такую возможность предвидел. И лишил меня даже самой слабой надежды. Вот я и решила с Вовой не церемониться. «Я таких, как ты, насмотрелся!» После некоторой паузы начал он ораторствовать. «Ходят, нос задрав». В этот момент дверь распахнулась, и в подвале появился Забелин. «Вот уж кого точно не ожидали увидеть ни я, ни Вова. То есть в первые секунды я решила, бывший продолжил свои гнусные игры похищения похищение его затея. Но Вову его появление потрясло даже больше, чем меня. От неожиданности он плюхнулся на задницу и потерял драгоценные секунды, когда мог достойно отреагировать на незваного гостя. Сидел и хлопал глазами». Забелин мгновенно оказался рядом и схватил его за горло, заставив чуть приподняться. «Не дергайся», — сказал ласково и улыбнулся, как мог улыбаться только он. «Одно движение, и останешься калекой на всю жизнь». Он разжал руки, и во мешком свалился на пол, тараща глаза и странно дергая ногой. Лицо его побледнело, из горла вырвался хрип. Рубашка задралась, и я увидела пистолет, который торчал за ремнем джинсов. Забелин его тоже увидел, усмехнулся, вытащил, используя подол Вовиной рубахи, чтобы не оставлять отпечатков, бросил на пол и ногой отшвырнул к стене. Довольно неосмотрительно. Хотя, судя по всему, Вове еще долго лежать на полу, вытянув руки точно поверженному оловянному солдатику. Скажу честно, происходящее вызвало легкий шок. И оценка происходящего следовала с заметным опозданием. Одно я знала точно. Радоваться такому появлению не стоит. «Как ты здесь оказался?» Нервно кашлянув задала я вопрос, продолжая коситься на Вову. Выглядел он скверно. В таких случаях, говорят, краши в гроб кладут. «За тобой приехал». Наблюдал примиленькую сценку. Мою женушку какие-то придурки в машину запихивают. Решил узнать, кому ты понадобилась. «И что теперь?» Настороженно спросила я. Если честно, забелена, я считала куда опаснее обиженного Вовы и всех верзил вместе взятых. Он опустился на корточки передо мной, совсем как недавно Вовка, и с кривой ухмылкой поскреб подбородок. «Дай подумать. Вариант первый. Я давью этого придурка, а потом тебя пристрелю». «Или наоборот». Плюс данного варианта – освобождаюсь от проблем раз и навсегда. Минус – лишаюсь любимой игрушки. Вариант второй – придурок живет, не уверен, что счастлива, а тебя я отпускаю. Минус – ты продолжаешь трепать мне нервы. Плюсов пока не вижу. «Решай быстрее», – поторопила я. «Это все, что ты хочешь сказать? Можно подумать, ты меня послушаешь». Он схватил меня за волосы и поцеловал. Я пыталась увернуться, получилось так себе. «Не ерзай!» – засмеялся Забелин. «Будем считать это твоей благодарностью». Он достал из кармана ключ от наручников и освободил мою руку. Наличие у него ключа натолкнуло на мысль, что Верзила далеко не уехал. А значит, у меня есть шанс спасти Владана. Подниматься я не стала, а на четвереньках бросилась к стене и схватила пистолет. «Только не вздумай им в меня тыкать!» – нахмурился Забелин. «Вырву вместе с рукой!» Но в тот момент его угрозы интересовали меня меньше всего. Выпрямившись, я направилась к двери. Моя сумка валялась на полу. И я с облегчением вздохнула, убедившись, что мобильный на месте. И торопливо набрала номер Владана. И едва не застонало от отчаяния. Его телефон был выключен. «Ну, пожалуйста!» Неизвестно, к кому обращаясь, взмолилась я. Забелин шел за мной с усмешкой, наблюдая за моими действиями. «Любимый не отвечает», – участливо спросил он. Дверь от моего толчка открылась. Поднявшись по ступенькам, я оказалась во дворе одноэтажного кирпичного дома за высоким забором. Ближе к воротам стояла «Хонда». За рулем я увидела Верзилу, испуганно отступила, но тут же стало ясно, что ему не до меня. Он сидел неестественно прямо, глядя в одну точку и боясь пошевелиться. На шее я заметила то ли шнур, то ли веревку. «Пусть отдохнет немного», – серьезно сказал Забелин, распахивая передо мной калитку. «Где мы?» – спросила я, оглядываясь. «В пригороде, район Осина. Сейчас отвезу тебя к отцу и расскажу ему, что его дочурка умудрилась влипнуть в историю, и все благодаря этому запойному детективу». «Ты с пистолетом так и будешь по улицам таскаться?» Я убрала оружие в сумку. «Где твоя машина?» – спросила нетерпеливо. «За углом?» Ясно, что договориться с ним не получится. К отцу он меня непременно отвезет, чтобы продемонстрировать свою большую заботу обо мне и заручиться папиной признательностью. Чистое золото, а не зять. Даже став бывшим зятем, продолжает заботиться об идиотке – которая является его супружницей. Ведь только совершенно безмозглая девица способна развестись с таким сокровищем. Придется на ходу выскакивать из машины, надеясь где-нибудь перед светофором. Он затормозит, а я проделаю это, не покалечившись. План был готов, оставалось его осуществить. Я то и дело набирала номер Владана в надежде на чудо, но его мобильный был по-прежнему отключен. Мы свернули за угол, и тут счастье робко, Но все же мне улыбнулось. Рядом с шикарной тачкой Забелина стояла машина ДПС, возле которой с нетерпением ожидал инспектор, потому что бывший оставил свое транспортное средство, наплевав на знак остановка запрещена. Нарушаем! нараспев, произнес инспектор, сообразив, что видит перед собой счастливого обладателя машины за несколько миллионов. Забелин улыбнулся своей коронной улыбкой и покаянно кивнул. «Прошу меня извинить», — к девушке торопился. «Ты разбирайся, милый», — тут же влезла я, — «а я побегу. Встретимся дома». И ходка припустилась дальше. Несколько минут у меня есть. И тут мне опять повезло. Показалось свободное такси. Я отчаянно замахала рукой. Машина остановилась, а я порадовалась. Дорога здесь сделала плавный поворот. Изобелин видеть меня уже не мог. «Автозаводская 5А» произнесла я, захлопнув дверь. «Это где бывшая автошкола, что ли?» – нахмурился водитель. «Наверное». Он пожал плечами, а я вновь схватила мобильный. Телефон Владана по-прежнему отключен. Следовало как можно быстрее решить, что делать. Первая мысль – звонить в полицию. «А чего же я тогда от инспектора бегом бросилась?» «Полицейским объяснять замучишься, что к чему». К тому же зрело во мне убежденность, вмешательство полиции не придется Владану по душе. Позвонить папе? А папа что сделает? Позвонить в полицию? Это я и сама могу. И тут на ум пришел Бат. Уж он-то должен знать, что делают в подобных случаях. К тому же не раз заявлял, что Владана считает другом. Отличная возможность это доказать. Я набрала номер Алексея, и он тут же ответил, точно ждал. «Привет, красавица!» «Не могу поверить в свое счастье. Или ты не просто так звонишь?» «Конечно, не просто так». Тут я вспомнила о таксисте и попросила. «Остановитесь, пожалуйста, мне надо выйти на минутку». Не очень-то понимая, что происходит, он остановил машину, я выбралась на тротуар и торопливо заговорила. «Меня похитили, но я сбежала. Владану звонили примерно полчаса назад, велели приехать на автозаводскую 5А. Кажется, это бывшая автошкола». «Сомневаюсь, что с ним хотят просто поговорить, иначе меня-то зачем похищать?» «С тобой все в порядке?» – спросил Алексей, дурашливость с голосом мгновенно улетучилась. «Да. Где ты сейчас? Еду в такси. Отправляйся в офис отца. Это сейчас самое безопасное место». «Владан не отвечает на звонки. Мобильный выключен. Я не могу его предупредить. Ни о чем не беспокойся!» Буркнул Бат и отключился. «Хорошенькое дело. Не беспокойся!» Я бестолково топталась на месте, пока притомившийся водитель не посигналил, с недоумением глядя на меня в окно. Я бросилась назад в машину. «Едем на автозаводскую?» – спросил он нетерпеливо, а я кивнула. Предыдущий опыт на пользу не пошел, я вспомнила, что в сумке у меня пистолет, и всерьез решила, будто являюсь боевой единицей. В общем, как ни глупо это звучит, я убедила себя, что от моего присутствия может быть польза. На самом деле страх за Владана нарастал с каждой минутой. И я точно знала, терпеливо ждать развития событий просто не смогу. Я должна быть рядом с ним, что бы ни случилось. «Где-то здесь», – сказал водитель. И я, вздрогнув от неожиданности, перевела взгляд за окно. Мы проезжали по узкой улочке рядом с автомоторным заводом, благодаря которому она и получила свое название. Жилых домов тут не было. Большинство зданий выглядели заброшенными. Дом 5А, чуть в глубине, от тротуара его отделяли забор из металлических прутьев и плотные заросли кустов. Сам дом отсюда виден с трудом. Одноэтажное строение с крылечком, вывеска на фасаде автошколы висела криво, буквы выцвели. Начальная А сохранилась лишь наполовину. Водитель начал притормаживать, а я, вспомнив о конспирации, попросила – «Чуть дальше, остановите, пожалуйста». Дальше оказался переулок, в котором я обнаружила машину Бада. Она как раз тормозила, въехав с противоположной стороны. Расплатившись, я вышла из такси, а с из своей машины и сердито чертыхнулся, увидев меня. «Тебе что было сказано?» Хватая меня за руку, зашипел он. «Марш отсюда!» «Ты один?» Оглядываясь с сомнением, спросила я. «А с кем я должен быть?» «Не знаю». «Но если их здесь много?» «Уж как-нибудь справлюсь. На соседней улице есть кафешка». «Издеваешься?» — рявкнула я. «Что ты сделаешь один? Вдруг там человек десять?» «Или двадцать», — подсказал он. «Я пойду с тобой», — отрезала я. «У меня есть пистолет». Открыв сумку, я продемонстрировала оружие. Владен спятил. Глядя на меня с большой печалью, сказал Бат. «Это не его оружие», — покачала я головой. Пистолет был у моих похитителей. Кстати, а что с ними случилось? Ладно, об этом потом. Владан приехал несколько минут назад. Откуда ты знаешь? Возле соседнего дома стоит его машина. Мы хотим ему помочь или продолжим дискутировать? Я пойду с тобой, упрямо заявила я. Бат выругался сквозь зубы и зашагал по переулку. Но почему-то в противоположном направлении. Вскоре стало ясно. Он решил подойти к дому со стороны двора. Здесь тоже был забор, а еще росли деревья, за ними легко укрыться, незаметно подбираясь ближе. В общем, намерения Бада стали понятны. Он легко перемахнул через забор, причем даже не повернулся, чтобы узнать, как там мои дела. «Алексей!» – позвала я шепотом, но он лишь ухмыльнулся в ответ, из чего я заключила, помогать мне тут никто не намерен. Через забор я все-таки перелезла, от души порадовавшись, что, выходя из дома, надела джинсы и удобную обувь. Мешком свалилась в высокую траву, быстро вскочила и, прячась за деревьями, побежала к дому, и вскоре увидела бада. Он стоял, слегка пригнувшись, а у его ног сидел мужчина в голубой рубашке, свесив голову на бок, точно задремав. Это ты его? зашипела я, сообразив, что мужчина без сознания. Абад покачал головой и тут же подмигнул. Начало мне нравится. С этой стороны тоже была дверь деревянная, она